Глава тридцать шестая. Томас приходит в половине третьего, в тёмно-синем костюме и светло-голубой рубашке. Он очень бледен. «Я только что от Хелен», — говорит он. «Как она?» «Не очень хорошо, особенно если вспомнить, какой она была раньше». «Как жаль», — говорю я и опять задумываюсь, не связывает ли Томаса и Хелен нечто большее, чем просто дружба. Мы идём на кухню и садимся». «Студентами мы или два сходили куда-то вдвоём», говорит он, будто прочитав мои мысли. «Но поняли, что нам больше нравится дружить, чем встречаться». Он лезет во внутренний карман пиджака и достаёт бумажник. «Вот мы в наши лучшие годы», — он вынимает из бумажника фотографию. «Взял сегодня с собой, чтобы показать ей». Я несколько секунд рассматриваю снимок. Томас тут моложе, волосы у него длиннее, Обхватив за плечи, он прижимает к себе хорошенькую девушку со смеющимися голубыми глазами. Выглядят они такими беззаботными. Наверное, Хелен нелегко было смотреть на этот снимок теперь. К счастью, тогда она не знала, что её жизнь оборвётся в 43 года. «Так она сегодня сказала», — говорит Томас. Я иногда спрашиваю себя, успела ли Нина подумать о том же, когда поняла, что вот-вот умрёт. Я возвращаю ему фотографию. не надо «Простите», — спохватывается он. «Очень непрофессионально с моей стороны. После визитов к Хелен я сам не свой, но это, конечно, не должно отражаться на работе». Я чувствую лёгкий укол разочарования из-за того, что я для него работа. «А ещё я не успел пообедать, и, наверное, сахар в крови упал. У меня диабет». Я вскакиваю. «Что же вы сразу не сказали? Я вижу, что вы какой-то бледный. Давайте я вас накормлю, чего бы вам хотелось?» печенье или банана будет вполне достаточно. Это у меня есть, но я тоже ещё не обедала и собиралась сделать себе омлет с сыром и грибами. Подойдёт? Звучит изумительно, но я не хочу доставлять вам неудобства. Мне совсем не трудно. Он достаёт телефон и кладёт на стол. К сожалению, пока никаких известий об убийстве во Франции. Но, возможно, до конца недели что-нибудь появится. Я ничего не нашла о том, что убийцу поймали, говорю я. Я тоже. Скорее всего, это означает, что дело до сих пор не закрыто. А следовательно, как я и предполагал между этими двумя преступлениями, вряд ли есть связь, тем более, что они произошли в разных странах. Я чищу грибы и рассказываю ему о разговоре между Евой и Тамсин, который услышала, когда пришла к Тамсин на кофе. Мне неловко, но очень хочется узнать, что он об этом думает. Лео известно о дырах в заборах между вашим участком и соседскими? спрашивает Томас. «Да, я ему сказала. Он решил, что это отличная идея». «Простите, что спрашиваю, но как у вас с ним сейчас дела?» «Он здесь пока не живёт». «Мне жаль». Я отворачиваюсь. Не хочу думать о Лео. Выливаю взбитые яйца в две сковородки, ставлю их на слабый огонь. Подворачиваю поджарившиеся края к середине. Жидкая часть из середины переливается на освободившееся место». Эти простые движения действуют на меня умиротворяюще. «Вы знакомы с мужем тамсин спрашивает Томас. «Да. И что вы о нём думаете? На убийцу он не похож, если вы об этом». «Понимаю, что не скажу ничего нового, но внешность бывает обманчива». «Вы правы. Это истина мне уже известна. Жаром произношу я, добавляя в омлет грибы и немного тёртого сыра». Томас сочувственно улыбается. Но если Тамсин считает, что у него был роман с Ниной...» Начинает он. «Не было у него романа», — тотчас говорю я и пересказываю наш разговор с Тамсин в кафе. Впрочем, не знаю, насколько всему этому можно верить. «Простите», — недоумевает он. Я складываю оба омлета вдвое и слегка прижимаю сверху лопаткой, чтобы сыр расплавился. Меня не оставляет ощущение, что Тамсин морочит мне голову. Когда у меня спрашивали, как я узнала об убийстве, Я всем отвечала, что мне позвонила журналистка. И с тех пор Тамсин волнуется. Раз мною заинтересовались журналисты, значит, полиция наверняка снова занялась этим делом. Я всё отрицала. Но она наверняка думает, что я продолжаю общаться с этой журналисткой. И, возможно, нарочно меня дезинформирует. Два этих разговора произошли буквально друг за другом. Один я подслушала, а в другом сама принимала участие. И что-то в них не сходится но у меня пока складывается ощущение, что тамсин изо всех сил старается убедить вас, что её муж Нину не убивал. С другой стороны, она же сама рассказала вам, что он тяжело переносит отказы. Я очень хорошо представляю себе, что должны были почувствовать Ева и тамсин когда узнали, что у Нины был любовник, говорю я, перекладывая омлеты на тарелке и относя их на стол. Те несколько секунд на прошлой неделе, когда у меня появилось подозрение, что Лео знал Нину, были очень нелёгкими. Наверное, даже у Мэри на мгновение мелькнуло сомнение насчёт Тима, а уж он-то наименее вероятный кандидат. Томас с восхищением смотрит на омлет. «Выглядит чудесно. Спасибо». Он берёт нож и вилку и снова поднимает на меня глаза. «А вот интересно, почему вы так уверены, что Тима нужно подозревать в последнюю очередь? Ведь они с Ниной легко могли сойтись на почве интереса к психологии». возможно Но Тим и Мэри по-настоящему крепкая пара, как и Ева с Уилом. Так что я бы поставила на Конера. Я сажусь напротив Томаса и из-под ресниц украдкой наблюдаю, как он ест. Мне нравится, что он сидит со мной за одним столом. Помните, вы сказали, что возможно, волосы не не отрезали, как бы в наказание, говорю я. Но ведь если кто-то взялся её судить и наказывать, не логичнее ли предположить, что это была женщина? и тут же жалею о сказанном. «Вы думаете о том же, о чём и я?» спрашивает Томас, вглядываясь мне в лицо. «Не знаю», — отвечаю я, «но на самом деле да, я думаю о том же, просто эта мысль слишком ужасна». «У Тамсин определённо был мотив», — говорит он. «Мало того, что Нина от неё отдалилась, так ещё и мужа она стала подозревать в измене». Но она всегда считала, что Оливер не убивал Нину. Перебиваю я его. Она с самого начала уверяла всех, что он невиновен. Зачем же ей было настаивать, что Нина убил не он, если убийцей была она сама? Потому что, как мы уже понимаем, она могла затеять хитрую игру. И вы ведь слышали, как она сказала, что на убийство способен любой? Кажется, мы всё-таки перегибаем палку. Нет-нет, я уверена, что это не тамсин Не понимаю, как эта мысль вообще могла прийти мне в голову. Я откидываюсь на спинку стула потому что вдруг чувствую потребность физически отдалиться от Томаса и ото всего, что мы тут делаем. Но расстояние всё равно недостаточное, поэтому я встаю и начинаю убирать со стола. Извините, но это уже чересчур. Может, просто примем версию, что это Оливер убил Нину? Как все здесь сразу и сделали, говорит Томас. Может, это действительно был он? Томас встаёт и забирает у меня тарелки. «Может быть», — говорит он. «Но пока мы не будем в этом абсолютно уверены, я не успокоюсь. Ради Хелен и Оливера. Поверьте, если бы я считал, что он виновен, я бы не взялся за это дело. Но я вижу здесь слишком много нестыковок. К тому же Оливер поклялся Хелен, что это не он. Она говорит, что он не стал бы ей лгать. И я ей верю». Томас относит тарелки в раковину и оглядывается. «Мне ужасно неловко, что я втянул вас во всё это. Не знаю». «Может, мне лучше уйти?» «Нет, прошу вас, останьтесь. Но мы могли бы поговорить о чём-нибудь другом?» «Давайте». Он явно чувствует облегчение. «Отличная мысль». Я всего лишь приготовила для него еду. Но мы вдруг почувствовали, что теперь можем без стеснения рассказать друг другу о себе. Томас развёлся три года назад и теперь живёт в Южном Лондоне. Я сопереживаю ему, слушая о том, как они с женой пытались договориться, чтобы их шестилетний сын жил поочерёдно у них обоих. Но в конце концов они не захотели нарушать его привычный распорядок и приняли решение, что главным опекуном пока останется мать. «В следующем сентябре он пойдёт в другую школу, и ситуация изменится», — продолжает Томас. «Я приготовила кофе, и мы снова сидим за столом. Новая школа недалеко от моего дома, так что каждую вторую неделю он будет проводить у меня». Жду не дождусь, ужасно по нему скучаю». Ещё Томас рассказывает, что в детстве всё время читал Шерлока Холмса, а после, закончив учиться на факультете психологии и криминалистики, решил, что не хочет работать в полиции, как собирался, а станет частным детективом. Я рассказываю ему о нас с Лео, о том, что переезд в Лондон должен был стать началом нашей новой жизни, как меня мучает совесть из-за того, что я не могу простить ему ложь, и, как странно, что я не допускала и мысли о том, что он способен мне соврать. «Если вдуматься, нет ничего удивительного в том, что вам оказалось не просто жить вместе. Раз до этого вы виделись только по выходным», — замечает Томас. «Два дня в неделю в течение... Сколько это длилось? Двух лет? Даже меньше? В общей сложности получается месяца три-четыре реального времени?» «Никогда об этом не думала». Говорю я, чувствую что совесть мучает меня чуть меньше. Ещё я рассказываю о том, как потеряла родителей и сестру, и признаюсь, что, возможно, именно поэтому меня так глубоко взволновало убийство Нины. Думаю, если бы не моя сестра, меня бы здесь давно не было. Я бы не разговаривала с вами и не пыталась помочь докопаться до истины. Я сама не очень хорошо понимаю свои мотивы. Подозреваю даже, что в них есть что-то нездоровое. Я не знала Нину лично и не должна была так глубоко в это погружаться. Но иногда, когда я думаю о сестре или о Нине, они странным образом соединяются у меня в голове, как будто бы это один и тот же человек. Глаза Томаса полны сочувствия. «Как вы думаете, вам с Лео удастся всё наладить?» «Нет, больше нет никаких нас с Лео. Он скрыл от меня своё прошлое, и это для меня чересчур. Я не смогу с ним жить». Томас медленно кивает. «И что вы собираетесь делать?» «Это его дом не мой, так что я просто уеду обратно в Харлстон». Он разрешил мне остаться до следующих выходных, чтобы хоть чем-то загладить свою вину, думаю, так он решил. «Тогда...» Хелен спрашивала, «Не сможете ли вы с ней встретиться?» Я пока не хотел об этом упоминать. Догадывался, что вам это вряд ли удобно, но раз вы скоро уезжаете, то...» Он умолкает. «Я с радостью встречусь с ней», говорю я. Вы уверены? Да. Впервые за всё наше знакомство мне кажется, что ему неловко. Как насчёт следующей среды? Что, если я приглашу вас на обед, а потом мы сможем вместе пойти к Хелен? Это было бы замечательно. А пока будем обедать, может быть, вы расскажете, как добраться до Харлстона, чтобы я знал, как сообщить вам, если в деле появятся подвижки? Прибавляет он с улыбкой. Обязательно расскажу. Говорю я, улыбаясь в ответ. Отлично. Он смотрит на меня с любопытством и спрашивает. «А как Лео отреагировал, когда вы сказали ему, что всё кончено?» «По-моему, просто смирился. Ведь мало того, что он мне врал, так он ещё и эту идиотскую шутку с волосами придумал». «Какую ещё шутку?» «Ну, это такая нелепица, что я вам про это даже не стала рассказывать». «Что случилось?» «Неохотно уж в очень дурном свете это выставляет Лео», я рассказываю о волосах, разбросанных по дому, и о том, как обнаружила хвост светлых волос на полке в шкафу. Он, видимо, хотел меня напугать. Надеялся, что я решу, будто повсюду вижу волосы Нины. Говорю я. Вот только мне это и в голову не пришло. Я думала, что это мои волосы. Они у меня выпадали, когда погибли родители и сестра, и я решила, что это опять началось из-за стресса в связи с убийством. Вы поэтому никогда их не распускаете? Я поднимаю руку и неловко дотрагиваюсь до волос. «Да, вошло в привычку. А ещё я думаю, что Лео по ночам рыскает по дому. Ещё один способ вселить в меня страх. Я не могу жить с человеком, для которого всё это нормально». Томас хмурится. «Что значит рыскает по дому? Вы вроде говорили, что он здесь не живёт». «Вот именно», — отвечаю я с кислой улыбкой. «Простите, я не понимаю». «Ну, было несколько ночей, когда мне казалось, что в комнате кто-то есть, и он наблюдает за мной. В первые два раза я очень испугалась, но поскольку ничего плохого не произошло, мне удалось убедить себя, что на самом деле в комнате никого нет, а я чувствую присутствие духа Нины. Объясняю я и чувствую, как пылают щёки. Понимаю, звучит ужасно глупо, но после смерти сестры я чувствовала её присутствие, особенно по ночам, так что мне нетрудно было внушить себе, что со мной опять творится нечто подобное. Ну и, как я уже сказала, Ничего плохого не происходило, и наутро в доме не обнаруживалось ничьих следов. Так что я не сильно переживала. Но на днях Ева сказала, что Нине незадолго до смерти тоже иногда по ночам казалось, будто в доме кто-то есть. А это противоречит моей теории насчёт призраков. Но с чего бы Лео делать такое? Чтобы я испугалась и уехала из дома. Но ведь это его дом, и он в любой момент может попросить вас уехать. «Да, но, возможно, ему важно, чтобы я сама захотела, чтобы люди в круге подумали, будто я уезжаю не потому, что он меня выгнал, а потому что мне страшно оставаться в доме. Все знают, что он не рассказал про Нину, и ему надо как-то реабилитироваться, если он собирается жить здесь и дальше». «Но если нечто подобное происходило и с Ниной, наверное, это означает, что в дом пробирается кто-то другой?» задумчиво проговорил Томас. «У кого ещё есть ключи?» Насколько я знаю, ни у кого. Вы уверены? Ключи часто дают соседям, на всякий случай. У моего соседа есть вся связка от моей квартиры. Лео не говорил, что давал кому-то наши ключи, но я могу спросить. А про ночные посещения вы у него спрашивали? Нет, забыла. Наверное, потому что по сравнению с его враньём это показалось мне пустяком. Но про волосы спросила, мол, какая глупость. Но он сказал, что и не рассчитывал, что мне понравится. Вот я и думаю теперь, что, наверное, никогда его на самом деле не знала. Говорю и печально улыбаюсь. Может, сменим тему? Когда через час Томас уходит, мне кажется, будто мы, наконец, подружились. И он, я знаю, чувствует то же самое. Когда мы стоим у двери и прощаемся, ясно, что никому из нас не хочется расставаться. — У вас ещё не появилось желание бросить всю эту историю? — спрашивает он, пристально глядя мне в глаза. — Если Оливер не убивал Нину, Я хочу, чтобы виновный был отдан под суд. «Кем бы он ни оказался?» — мягко спрашивает он. «Я думаю о своих соседях по кругу. Некоторых из них я уже считаю своими друзьями. Но потом вспоминаю о Нине, о том, как она умерла и как страдала, а ещё о своей сестре, за гибель которой так никто и не ответил. Кем бы он ни оказался?» — твёрдо отвечаю я.